15.00. Лиза завернулась в колючий плед и посмотрела в окно. Там снегопад, а она в тепле и уюте отеля. Как же это приятно! До ужина еще оставалось время, чтобы просто отдохнуть, согреться и, возможно, вообще ни о чем не думать. Но мысли все равно кружили голову, и были они не о Вадиме. Сегодня вечером, возможно, ее ждет письмо от Максима или не ждет. Лиза по-прежнему чувствовала неловкость от своего послания, слишком самоуверенного, самонадеянного, даже эгоистичного в своей непоколебимой убежденности. Лизе вдруг захотелось поговорить с Аней. Почему она до сих пор не рассказала ей об этом невероятном, почти сказочном совпадении? Она схватила телефон, но тот вдруг завибрировал входящим звонком. «Мама!» С удивлением и какой-то тоской подумала девушка. «Да, мам. Привет». Лиза постаралась, чтобы ее голос звучал максимально расслабленно и оптимистично. «Здравствуй, доченька». Лиза сразу услышала типичную для мамы наигранность. «Как твои дела? Как Болгария? Говорят, там очень красиво». «Бельгия, мам. Да, тут волшебно». Возникла пауза, и Лизе показалось, что мама хочет что-то сказать, но не может найти слова. Хотя нет, не показалось. Лиза была в этом уверена. «Ну, славно, молодец, сменила обстановку, это всегда полезно». Мама нашла слова. «Да, смена обстановки всегда к лучшему», — с грустью произнесла девушка. «Мам, а ты что-то хотела?» Или просто поболтать? Да я просто хотела узнать, как у тебя дела. Мама вдруг замялась. А как погода там? Снежно, мам. Ну ты же тепло одета. Я просто переживаю за тебя, ты же знаешь. Да, мам, знаю, устало произнесла Лиза. Да, кстати. Нарочитая веселость матери встревожила. Тут Вадим звонил. Оказывается, он и не в курсе, что-то улетело. У вас что-то произошло? Вы поссорились? Мам, все в порядке. У нас просто... Nah, сложный период. Ты же знаешь, что такое случается? Ну ничего, Лизунь, милые бронятся, как говорится. Слава богу, а то я уже переживать начала. Вдруг что-то серьезное. Мам, а ты ведь не сказала Вадиму где? Нет. «Что ты? Зачем?» Мать ответила слишком быстро, и это не ускользнуло от внимания девушки. «Ты сказала, что улетаешь в Болгарию по делам. В Бельгию, мам». «Ах, да, в Бельгию, конечно. Ты говорила, там город... Как он называется?» «Брюгге. Он называется Брюгге». «Мам, мне тут звонят по второй линии», — легко соврала Лиза. «Извини». «Давай потом созвонимся?» «Да, конечно, доченька». Лиза нажала отбой. Что-то было не так. Она это чувствовала. Слишком хорошо знала свою мать, которая всегда пыталась найти подход к дочери, но получалось это, как правило, довольно скверно. Лиза никогда не могла разгадать причину этой отчужденности, Но это было. Мама была человеком странным, То понимала с полуслова, то смотрела на дочь, как на инопланетное существо. И сейчас Лиза отчетливо видела, мама ей солгала. Конечно, доказательств никаких не было, но чуть ее дочери не обманешь. Этот звонок, этот разговор был неспроста. Снова на грудь тяжело рухнула наковальня. «Так, срочно нужна Аня». Лиза, едва попадая пальцами по сенсорному экрану телефона, набрала номер подруги. И тот благородный с облегчением отозвался звонким голосом. «О, привет, Лизок! Ну ты как? Очаровала уже какого-нибудь бельгийца, пропахшего шоколадом? Признавайся!» Аня рассмеялась, но за этой шуткой чувствовалось легкое беспокойство. «Анют, тут такое...» Лиза запнулась, подбирая слова. «Что случилось?» Голос подруги сразу стал серьезным и взволнованным. И история с письмами полилась легко и быстро, как весенний ручей. Лиза говорила захлеб, не давая Ане вставить ни слова. Ей казалось, что она выбалтывает нечто сокровенное, потаённое. Через несколько минут Аня уже знала всё. «Если честно, я даже не знаю, что сказать». «То есть это не шутка? Ты реально переписываешься с каким-то незнакомым чуваком через официанта?» «Да. Я понимаю, что это звучит очень странно, но так и есть. Представляешь?» Лиза захлебнулась какой-то эйфории, даже не замечая, как подруга по-прежнему осторожно взвешивает каждое слово. «Лиз, а зачем тебе это надо?» В голосе Ани проскользнуло недоумение и легкая тревога. «А я... я и не знаю». Лиза сникла, словно холодная волна смыла ее возбуждение. Она ненадолго замолчала, словно собиралась с мыслями. «Ты помнишь, я хотела в другом месте найти боль, которая сильнее моей. И вот я ее нашла. И теперь не имею права отступать. Не могу бросить его». Попахивает эгоизмом. Аня тут же перешла в наступление. В ее голосе появился твердый, но заботливый тон. Лиз, ты не хочешь его бросать, потому что есть желание в нем поучаствовать, или это льстит твоей ситуации? Но типа есть кому-то кому хуже, чем тебе? Анют, точно нет. Лиза закусила губу, ощущая смешанные чувство. Сложно объяснить. Но мне кажется, что он нуждается во мне, что ли? Лиза, послушай меня. Очень внимательно послушай. Я не могу уберечь тебя от ошибок и промахов. Да и нет такого желания, если уж говорить честно. Каждый человек должен сам набить свои шишки. Просто я не хочу, чтобы тебе было больно. Поэтому прислушайся к себе. Этот Максим просто какая-то психотерапия для тебя. Или ты чувствуешь что-то больше? Лиз, я хочу сказать, что ты должна быть готова к тому, что у него нет таких эмоций. Ты ему пиши дальше. Это реально как в кино, очень круто. Но не требуй от него ничего и не жди. Я люблю тебя, дорогая. Тихо ответила Лиза, чувствуя, как вроде что-то тепло отзывается на эти слова. Ты права. Лиза положила телефон на подоконник но тут же пришло сообщение от Ани. «Лиз, а прочитай мне его следующее письмо. Я буду точнее понимать, что вообще происходит, если это, конечно, возможно, в плане деликатности». Лиза усмехнулась. «Подруга всегда хочет объять необъятное».